Глава восьмая. Первые ночёвки в замке Иран не любила вспоминать, даже много лет спустя. Грязная сама и грязная сорочка, и местами на локтях и подоле, лоснящиеся от жира суконное платье. Ей казалось, если его поставить, оно даже не упадёт, и так и застынет нелепым манекеном, где поставили. И холод Нет ни не мороз, но вечное ощущение прохлады из за гуляющих по комнатам сквозняков, зябкость и одновременно неприятная спёртость воздуха. Заметив, что Питер улёкся в общую кучу на солому и скрутился в жалкий комочек, Ирен не выдержала. Сняла с себя одну из шкур, встала с кровати, под удивлённым взглядом Санти и накрыла мальчишку. У самой остались ещё три похожих но всё же тёпло овчины. Они без конца разъезжались, и прохладный воздух пробирался в тёплый кокон со всех щёлочек. Не спасал даже полыхавший всю ночь камин. Злясь и задаваясь вопросами, почему нет нормального одеяла, почему без их всех покусай, нельзя шить эти шкуры в один плед, они мучатся, подтягивая всю ночь на себя отдельные куски, она наконец уснула. Утром Ирен стала злая как шершень, не отдохнувшая из больной головой. Молча раздраженно оделась, а Анги деревянным гребнем расчесала ей волосы и сплела толстую косу. Встала на колени и помогла натянуть на ноги тёплые чуни. Непререкаемым тоном отправила Анги мыть миску до блеска, умылась. Санти молча наблюдала за ней, очевидно что-то там себе прикидывая. Возможно вопросы на тему, что с сестрой творится. Съела овсянку, сдобрив её сливками и мёдом, и строго проследила, чтобы Питер получил свою долю еды. Ему даже отдала и половинку сдобной булки с изюмом. Пока повеселевший Паш лопал лакомство под древнивым взглядом Анги, Ирен наконец-то составила некий план действий. Уж какая бы она принцесса тут ни была, а в приданое всяко положили иголки, и нитки. Анги, где ключи от моего сундука? Вот, госпожа, вчера вы так и не спросили про пояс. Анги порылась в её кровати, где-то под матрасом, и вытащила коричневый кожаный ремень с несколькими маленькими медными бляшками. Ирена поясалась и отвязала один из ключей, которые, как у сестры, крепились каждый на своём шнурке. Долго ковыряться в сундуке и ран не пришлось. Внутри он был разделён на две части тонкой перегородкой. Сверху какой-то мягкой рухляди лежал довольно большой мешочек с яркой вышивкой. В нём и нашлось искомые иголки, довольно большие с крупными ушками. Клубочки толстых ниток и палочки, похожие заменявшие здесь катушки. На них были намотаны яркие шёлковые нити хорошего качества. Там же были несколько неуклюжие ножницы, шило, большое деревянное яйцо. Ирэн недоумённо покрутила его в руках и вдруг сообразила. Это грибок для штопки чулок. Не такой удобный, как было у её бабушки, но пользоваться можно. Раньше ещё и перегоревшими электрическими лампочками пользовались в таких случаях. Надо же, она так давно носков не штопала, что уже подико и забыла, как это делать. Хотя вряд ли, понадобится сядет и сделает. Шила и толстые нитки вместе с большой иглой Ирен вручила Анге. Сперва хотела сама сесть, а потом поняла, что раз она здесь, госпожа Ирен, то, наверное, нельзя самой-то. Лучше пока не привлекать внимания. Отбросила скатерть с половины стола, разложила шкуры, чуть обровняла им края прямо ножницами, срезав неровности и выступы. «Анги, смотри. Вот здесь и вот здесь два прямых шва. Где кожа толстая, будет проколишь, иглу только не сломай. Сама же она собиралась пока светло изучить свой ларец. Больше всего порадовала, что в крышку вставлено небольшое с тетрадный лист размером с зеркало. Конечно, не такое, как у леди Берет, но хоть что-то. Стекла здесь вообще мало. Похоже, что оно дорогое, так что зеркало точно не помешает. Ларец был наполнен небольшими мешочками из атласа. В каждом лежали украшения. Не так и много, да и особого интереса у Ирен они не вызывали. Но не было у неё привычки цацки на себя цеплять. Только обручалку и носила всю жизнь, а после похорон, насмотревшись на рыдающую рыжую деваху, и его сняла и убрала. Так и здесь. Особого интереса все эти колечки и серёжки не вызывали. На каждый день только мешать будут, а праздников в жизни не так и много. Пожалуй, то, что лежит в мешочке для рукоделия, ей и нужнее, да и привычнее. Решительно захлопнув крышку, закрыла добро на маленький ключик и сама без помощи вскочившей Анги отнесла в сундук. Всё добро вытаскивать не стала, но пару стопок посмотрела ткани. Три вроде как шерстяные, остальные плотные ХБ. Пусть лежат, может, потом пригодятся. Гораздо больше заинтересовала её та часть сундука, где лежала готовая одежда. Нашлось и чистое платье, добротное, новое, не слишком нарядное, и несколько рубах-сорочек, и три пары чулок новых. Надо их надвязать, что ли, и придумать, как к поясу крепить. Нельзя же с этими ремешками на ногах всё время ходить. А вот эту шаль тёплое можно и сейчас достать, пригодится. С осмотром она управилась быстро. Посмотрев на Анги старательно ковыряющую шкуры, поймала взгляд Питера, мающегося от безделья, и кивком указала ему на дверь. Встали и дружно вышли под пристальным взглядом недоумевающей Санти. Было, было, госпожа Санти, с чего удивляться? Вместо ежедневных бесконечных молитв какая-то странная деятельность сестрицы. Отец отдал Ирен своего пожа. Зачем? Что это значит? А не подлизалась ли она к нему? Она хоть и дура беззлобная, но исключительно по дурости и могла ляпнуть что-то, что покажет Санти в невыгодном свете. Могла сказать, например, что Санти, когда может, Ептимю не выполняет. Могла сказать, что в прошлый раз, как на ярмарку ездили, Санти себе купила дива краску для губ. И когда зовут их гостям в зале показывать, губы красит. За такой отец, пожалуй, и правда, может своей милости лишить. Он и так на эту тварь жену третью тратит больше, чем на дочерей старших обоих вместе взятых. Так что стоило бы выяснить, что здесь происходит. Лин, ты сюда поди, внимательно слушай. Исполниш всё, как велю. На платье отрежь новое. А проболтаешься, найду, за что выпороть приказать. Поняла? А Айрен и Питер, не думая о худом, спускались по широкой лестнице к выходу во двор. Там конюшня есть, госпожа Айрен, и кузница, и казармы. Оттуда и начнём замок смотреть. Неужели и правда, не помните ничего? Лёгкий морозец заставлял Айрен плотнее кутаться в шаль, да и Питер зябко поёржился. Но до середины двора она всё равно дошла и встала, задрав голову на громаду замка. Сразу и не поймёшь, где что находится: несколько высоченных башен разных форм, и круглая есть, самая высокая, там, вроде бы, покой отца находится, и три квадратных разной высоты, и ещё внизу переходы и связи между ними, где в три этажа, а где пониже. Во дворе суетился народ. В честь прохлады двигаясь шустро и не застаиваясь на месте. Пробегали служанки с корзинами и бельём. У одного из боковых входов подругань, разгружали пару телег с тяжёлыми мешками. Выскочил мальчишка в грязном белом фартуке и кинулся к навесу с огромной поленницей дров. Из будки вылез крупный обшарпанный пёс с колтунами. Лениво потянулся, распахнув чудовищную пасть. Встряхнулся и, посмотрев на суету, полез было назад. Однако что-то его насторожило, потому неловко задом снова высунувшись, он принялся громко лаять. Весь двор был обнесён высоченной каменной стеной, и там, по этой стене, ходило несколько солдат. Их Ирена познала по мечам, болтающимся сбоку. Ворота замка были распахнуты, В них как раз въезжала странная коробка на колёсах, запряжённая четвёркой лоснящихся чёрных коней. Вот на эту коробку, в которой открылась дверца и выпустила на свет невысокого, лысоватого человека в чёрной длинной хломиде до земли и тёплой меховой накидке поверх, и лаял пёс точнее на этого лосоватого, который на улице Зябка поведя плечами, принялся натягивать меховой капюшон. «К отцу Карпию опять в гости приехали, поморщился Питер. Что за гости? Это карета отца Паисия. Опять он. Что, опять? Он-то отцу Карпию выволочку устроит за пьянку. Тот, конечно, поклоны свои земные отобьёт, а потом на нас на всех накинется. И пойдёт раздавать и правым, и виноватым. И молимся-то все мы мало, и во грехе погрязли, и всё такое. Ладно, Питер, я поняла. А сейчас пошли в дом, холодно очень. Да и не так уж мне нужны эти конюшни и казармы. Лучше изнутри всё покажи мне. А что показывать-то? Ну, где запасы хранят? Кто в замке прислугой распоряжается? Где гостей принимают и всякое такое? Понятно, госпожа Эрен. Ну, как прикажете. Осмотр замка занял всё время до обеда. Не слишком и запомнила Эрен, где и что находится, зато из дружелюбной болтовни Питера поняла довольно много. Всеми горничными в замке заведовала мадам Векс. Она иностранка и вдова. Потому и называли её не как всех, а мадам. И ещё она дальняя родственница леди Берит. А всеми делами в замке заправлял господин Буст. Он костелян, и все-все и повара, и работники, и сама мадам Векс у него в подчинении. Он много работает, и у него своя комната есть. Там всякие договора он хранит и следит, чтобы крестьяне налоги платили честно. А крестьян у лорда Беррита видимо-невидимо. Целых пять сёл и даже ещё город есть. Настоящий город с площадью и храмом своим. А леди берет боится, что лорд за вами слишком много приданого даст, тогда её сыну меньше достанется. Ну как это почему? Потому что лорд-то вас за владельтельных лордов отдаёт, а те тоже очень денежки уважают. Приданое это, говорят, золотом платить будет. Землю невыгодно отдавать. Вот леди Берет и бесится. Не будет денег, не будет платьев новых Лорд Берет и так на леди злится, что все кладовые попусташала. Какое кроме денег приданое? Да кто же его знает-то? Ну, богатой госпоже в дом мужа нужно и белье привезти, и одежи на себя много, и всякое разное, что в дому еще требуется. А леди уже скандалила, что лорд вам в приданое еще и кубки серебряные дает, и кувшины. Это ведь страсть как дорого выходит. Она уговаривала в монастырь вам приданное собрать. Тут Ирен невольно содрогнулась. Про монастыри знала она мало, только из сериалов, но мысль о том, что запрут навек, как в тюрьму, и ни ребёнка, ни котёнка не заведёшь, пугала. К обеду вернулись в комнату, и Ирен нарвалась на допрос от госпожи Санти.